Это, конечно же, совсем не означает, что на первом этапе терапии травма игнорируется, если пациент обращает внимание терапевта на эту проблему. Однако действие терапевта в подобной ситуации зависит от связи травматического опыта с другими видами целевого поведения. Если последствия травмы, воспоминания, самообвинения, эмоциональные реакции на ассоциирующиеся с травматическим опытом раздражителя и так далее функционально связаны, например, с последующим суицидальным поведением, тогда ему уделяется такое же внимание, как и любым другим факторам суицидального поведения, то есть направленностью терапии становится связь последствий травмы с последующим суицидальным поведением. В любом случае, болезненные последствия травмы, если они проявляются во время терапии, рассматриваются как проблемы, требующие разрешения, то есть как поведение, ухудшающее качество жизни. Однако, одной из составляющих терапии обычно выступает формирование навыков перенесения дистресса, и навыков психической вовлеченности. Подробнее об этом можно прочитать в главе 5, которые необходимы для устранения посттравматического стресса. Терапевт очень гибко подходит к лечению дисфункциональных видов поведения и эмоциональных паттернов. Подход здесь и сейчас. Хотя связь между нынешним поведением пациента и предыдущими травматическими событиями, включая ранний травматический опыт, может изучаться и фиксироваться, терапия имеет выраженную направленность на анализ взаимосвязи между мыслями, чувствами и видами поведения пациента в настоящее время, а также на принятие и изменение нынешних паттернов реагирования. Переориентация основных видов терапевтической деятельности на полученную раннюю травму – это то, что терапевт не делает на первом этапе терапии. Опять-таки, основное правило здесь – не заниматься травмой до тех пор, пока пациент не сможет справиться с последствиями вскрытия этой травмы.